«Да, в поступках нашего призрака есть железная логика. Замилю даже хорошо законспирированного мошенника», заметил кот, когда мы остались в церкви одни. «Если бы не умершие индейские женщины, я бы посчитал, что от духа долговязого шерифа одна польза». «Ты забыл о сломанном бедре кучера-дилижанса, и один человек с обрыва упал», напомнила я, А бесплодие у иракезов, а коровы, от дикого испуга переставшие давать молоко. Конечно, призрак спас нас от убийства толпы. Та ситуация могла бы разрешиться куда печальнее. Висели бы сейчас хладными трупами на каком-нибудь дереве. Меня аж пробил при одной мысли об этом. Мало того, что в Ирландии чуть не сожгли, так и в Америке туда же. «Хорошо еще не в Салем поехали». «Не переживай, никто бы нас не повесил», успокаивающе возразил Алекс, гладя меня ладонью по волосам. Я прикрыла глаза от удовольствия. «Нас скорее бы расстреляли в упор из винчестеров и кольтов, они ведь почти все были вооружены и к тому же пьяны». Я распахнула ротик, кот тоже. Командор решил нас больше не пугать, и поспешил сменить тему. «Так, ребята, сейчас около пяти вечера. Темнеет тут не раньше девяти. Давайте поговорим с этой девушкой по имени Сьюзен. Раз уж обещали передать ей записи преподобного Мэнсона, то заодно спросим и про призрака. У меня такое чувство, что если мы еще что-то важное узнаем в этом городе, то только от нее. Больше не от кого». «А к чему такая подозрительная спешка, милый?» «Мы добирались сюда около двух часов. Дорога назад займет примерно столько же. До темноты нам надо быть у эракезов, У шайки бандитов бешеного крота работа ненормированная. Когда мы ехали утром, то никого не встретили. Значит, они отсыпались перед ночной сменой. Может быть, разумнее провести ночь здесь?» «В отеле в гостях у Гризли?» — предложил осторожный пушок. «Нет, постараемся все закончить сегодня. Кстати, надо еще узнать, где могила шерифа и навестить ее». «Я согласна, но мне ужасно хочется увидеть настоящих бандитов Дикого Запада. У нас ведь все-таки еще каникулы. Ну хотя бы формально, да?» Поэтому ничего страшного, если мы будем временами совмещать приятное с полезным». Умоляющими глазами я смотрела попеременно на обоих агентов. Мурзик в своей манере высокомерно покачал головой и, всем видом показав, что я неисправимая идиотка, задрал хвост и отвернулся. Алекс пожал плечами, что значило, никуда он не денется. «Как же я его люблю!»